Горячий шепот. Алекс на радостях сразу же поспешил сделать мне предложение, но я ответила отказом. Решила еще немного помучить его, а заодно проверить, будет ли он меня ждать. — Почему мы не можем быть вместе? Нам уже никто не мешает! Алекс психовал от бессилия. Мне было его жаль, но я не хотела торопить события потому что я пока еще не решила, хочу я жить с тобой или нет. Мы можем продолжать встречаться, как и раньше. Нам никто не будет мешать. Вместе жить пока не обязательно. Ты хочешь быть свободной от меня? Не хочешь принадлежать? Или ты все еще злишься на меня за ту ошибку? Сколько уже можно? Ты ведь тоже тогда поступила не совсем порядочно. Ты спала с Максом за моей спиной. Пока ты спал с Никой! — разозлилась я. — Все честно! А потом я умолял тебя остаться, но ты сбежала с ним. Я долго не могу понять, почему ты выбрала его, чем он лучше меня. Всем! Макс был идеален во всем. Такого как он днем с огнем не найти. И если ты хочешь знать, почему я тогда вышла за него, я могу сказать. Макс был надежный. К сожалению, ты не обладаешь этим полезным качеством. В тот день мы сильно поругались, и Алекс ушел ни с чем. А на следующий день он снова приехал ко мне с букетом роз. «Василиса, я подумал сегодня ночью, и хочу сказать, что я готов ждать. Если тебе нужно время, чтобы снова начать мне доверять, я смирюсь, только не отворачивайся от меня снова». Я почувствовала, как он сглотнул, а я улыбнулась и нежно обняла его. «Я хочу тебя». Прямо сейчас. Горячий шепот обжег щеку. Я резко зажмурилась и как можно глубже втянула в себя воздух. Теплая волна дрожи прошлась вдоль всего позвоночника. Алекс поцеловал мой затылок. Ты многого не знаешь. Не представляешь даже, как я жил без тебя и как я по тебе скучал все время, что не был рядом. Каждую минуту хотел дышать тобой, но никак не мог потому что ты уже была не со мной. Я поздно понял, что не ценил. Не представляешь, что мне стоило забыть тебя, но так и не смог. Малышка моя, дай мне шанс. Завоюй мое сердце, когда я поверю, что нужна тебе. Я кокетливо покачала головой. — Сейчас ты поймешь, как мне нужна, — прорычал он, и вопреки своему рыку он поцеловал меня нежно почти невесомо. В эту ночь он остался у меня. Я ощутила смирение. Я смирилась с его прошлой изменой, с его характером, с его заскоками. Мы так ничего и не выяснили. Никто не ответил на вопросы, на которые хотели получить ответ. Ночь была только для нас двоих, которая существовала для меня и Алекса. Я окончательно поняла, что больна им, а он мной. Наши отношения всегда были неправильными. Мы долго жили в притворстве, и из-за нашего вранья пострадали близкие нам люди. Слишком много претензий к нам обоим от жизни и от тех, кто уже не сможет дышать. Но эта ночь стерла все эти воспоминания. Наверное, я соглашусь на его предложение о замужестве, но не сейчас. Пройдет время, и я смогу снова доверять Алексу, как доверяла когда-то очень давно. Позже я все-таки переехала к нему, а Альберт с Катей поженились и стали жить вместе. Для нее это было большое испытание, потому что она не представляла своей жизни без Андрюшки. Она ему была как мать, но она понимала, что пора думать уже о своей семье, и о своих детях. Тем более Альберт уже очень давно хотел своих собственных детей, и я точно знаю, что он будет идеальным отцом. Катя с охотой принимала участие во всех волонтерских мероприятиях и с восторгом рассказывала, что нашла свое призвание. Альберт в ней души не чаял, а я была счастлива за него, что он наконец-то встретил ту самую, которая была создана для него». Алекс рассказал, что расстался с Никой сразу же, как только я уехала в Москву. Просто не смог больше видеть ее. И, как потом оказалось, он ей нужен был только как трамплин для карьеры. Это выяснилось чуть позже. Его это окончательно добило, и он разочаровался в себе. Мой любимый заверил, что больше никогда подобное не повторится, и я поверила ему. Зачем? Не знаю. Просто не могла иначе. Я была полностью в его власти, и жить по-другому я не хотела. Он меня не отпустил, значит, и я его тоже не отпущу, несмотря ни на что. Конец. Текст читала Саура Павлене.